глава двадцать один порядок творец назначил встречу в очень необычном месте рядом с энергетическим барьером ограждающим соту от тварей пустоты для сущности его ранга нет никаких проблем сотворить небольшой участок земли покрытый изумрудной травой даже в открытом космосе поэтому я немного завис когда оказался посреди живой поляны хотя вокруг царил непроглядный мрак космоса Поляна располагается вплотную к энергетическому контуру, за пределом которого я увидел сотни огромных тварей, которые остервенело пытались пробиться сквозь защитный барьер. Пустотные охотники по своим габаритам были сравнимы с земным 50-этажным небоскребом. Они напоминали толстых чешуйчатых червей с невероятно огромной зубастой пастью. Они спокойно перемещались по космической пустоте, словно рыбы в океане. Видеть существ с легкостью пожирающих миры вживую мне еще не приходилось. И, признаюсь, они произвели на меня сильное впечатление. Один такой исполин увидел меня и, мгновенно ускорившись, бросился в атаку, но был отброшен назад энергетическим щитом и, недовольно мотнув головой из стороны в сторону, удалился. «Детишки сегодня расшалились, но пока они глупы и не понимают, что пробиться через барьер им не суждено, но их привлекают излучение живых миров и энергия хранителей», — послышался за спиной голос порядка. «Детишки?» — непроизвольно вырвалось у меня. Система тут же расставила все по своим местам. Возле барьера собрались действительно молодые пустотные охотники скромного, почти семитысячного уровня. Один на один я уложу такую тварь, может даже двоих или троих. Но проблема в том, что только в обозримом участке их тут не меньше сотни. И стоит завязать драку, как на энергетические выбросы тут же примчатся взрослые особи. С трудом повернувшись спиной к барьеру, за тонкой пленкой которого притаился смертельный враг, увидел босса, который в этот раз предстал в образе человека, одетого в строгий деловой костюм, сшитый по земной моде пятой эпохи. На его гладко выбритом лице сияла доброжелательная улыбка, а глаза с интересом смотрели на меня. «Все знают, что барьер защищает нас от пустотных охотников», — продолжил говорить в порядок. Он сделал несколько шагов вперед и дотронулся до энергетического щита, по которому тут же пошли волны ряби. Но мало кому известно, что для Творцов он еще и является тюремной решеткой. «Ты должен знать это, когда будешь принимать решение». «Тюремная решетка?» Я не понимаю, честно сказать, такого начала разговора с порядком я не ожидал. Когда древние творцы совместно с изначальными силами решили упорядочить пустоту, они стремились любой ценой защитить жизнь, и этой ценой оказалась свобода. Сила творцов с тех пор ограничена пределами подконтрольной соты или сот в том случае, если адепты отобьют у пустоты соседнее пространство. Но на нейтральных территориях есть бесчисленное множество живых миров. Если их создают не творцы, то кто? Как оказалось, Вселенная не любит пустоты. Да и мы стараемся всячески этому способствовать, по крайней мере, творцы плюс. Думаешь, нам нужны колыбели, чтобы созидать? Мы создаем их в больших количествах специально и отправляем на нейтральные территории. Там они очень осторожно следуют заложенным алгоритмам и очень медленно, буквально по крупицам, собирают галактики, зажигают звезды и способствуют зарождению жизни. Это очень сложный и невероятно долгий процесс, порой оканчивающийся полным провалом если проплывающий относительно близко пустотный охотник почует добычу. Но неужели нельзя как-то это изменить? Такое ощущение, что мы являемся мышами в огромном доме, которые смеют высунуть нос из своих норок только глубокой ночью, когда хозяин и его питомцы, созданные как раз для отлова вредителей, спят? «Очень удачная аналогия», — хохотнул Порядок. Ты, как обычно, грамотно подметил самую суть. Мы действительно забились в свои норки и пытаемся сопротивляться. Но, боюсь, пока хозяин находится в доме, добиться кардинального перелома ситуации невозможно. И неважно, в какой форме этот хозяин пребывает в данный момент – пустоты или властелина. Раньше мои адепты пытались отвлекать внимание пустотных охотников от густонаселенных участков нашего сегмента Вселенной. Они организовывали рейды, целью которых было снижение поголовья охотников. Но, как ты правильно подметил на Совете, за последний миллион лет не появилось ни одного хранителя, что достиг уровня Одина. А отправлять на смерть более слабых адептов я не желаю. А что станет с полчищами пустотников в том случае, если властелин будет уничтожен? А что произойдет с хорошо организованной, но разбросанной на огромной территории армией после потери централизованного управления? Вопросом на вопрос ответил Порядок. Когда будет уничтожен ментальный поводок хозяина, адепты пустоты начнут грызню за власть и образуется множество отдельных точек силы, которые будут конкурировать между собой. Вряд ли самые сильные вражеские хранители захотят кому-то подчиняться. По сути, смерть единоличного лидера в таком милитаризованном обществе спровоцирует начало гражданской войны. «Я пришел к таким же выводам», — удовлетворенно кивнул порядок. «Со временем у каждой соты образуется свой лидер, а при самых оптимистических раскладах — два и более. Постоянная междуусобная грызня ослабит врага, а его основная сила в огромном количественном перевесе. Без поддержки соседей справиться с таким врагом будет намного проще». Да и во время борьбы за власть армия ксеноморфов существенно сократится. А пустотные охотники? Их количество тоже значительно уменьшится. Помимо основной задачи они являются чем-то вроде гигантских кораблей-носителей под пластинками брони, которых по космической пустоте путешествуют миллиарды ксеноморфов. Врагу не нужен кислород или любые другие вещества для существования, но им требуется еда. Поэтому при обнаружении живых миров охотники сначала выпускают на планеты десант, чтобы накормить свою армию, и лишь потом приступают к уничтожению галактик. Но охотники подчиняются приказам адептов пустоты и наверняка будут использоваться в борьбе за власть. Но их все равно останется много, а сильных хранителей для борьбы с этой заразой не хватает. Властелин заразил проклятием огромное число душ, значит, пустотные охотники будут и дальше уничтожать живые миры, только уже подчиняясь мелким князькам, а не пустоте. И неизвестно, когда ситуация выправится, если это вообще случится. «Ты упускаешь одну маленькую деталь» усмехнулся Творец. «Все это случится только в том случае, если ты справишься с Властелином. Но в целом твои рассуждения верны. Победа над главным врагом не принесет мир во Вселенную. В тот же миг. Боюсь, такое возможно только в так любимых тобой фантастических фильмах. Нам всем придется долго сражаться и пролить немало крови, чтобы сломать хребет ослабленного врага. Боюсь, отключить энергетическую защиту сот и начать полноценную экспансию получится очень нескоро. Но у каждой проблемы обязательно есть решение. И, как правило, не одно, а уж как будет реализовано это решение, зависит от исполнителя. Порядок изъяснялся крайне витиевато и не говорил ничего конкретного. Но суть его слов я, кажется, уловил. Намек на исполнителя тоже понятен. Кому, как неполноправному владельцу уникальной сферы времени, нужно будет сделать итоговый выбор? Я не верю, что такой могущественный предмет останется со мной навсегда. Он попал в мои руки лишь для выполнения конкретной задачи. «А это вообще возможно?» «Отключить энергетическую защиту сот?» После долгой паузы спросил я. «Возможно. Для этого предусмотрен специальный механизм. Соты выполняют роль надежно защищенных крепостей, но существует и более глобальная система защиты. Мои древние коллеги поделили Вселенную на сегменты и предусмотрели возможность активации сегментарной защиты. Но для этого внутри не должно остаться ни одной пустой соты. Соты будут выполнять роль энергетических столпов, на которых держится защитное поле, догадался я. Так же, как ключевые миры для сот, только в глобальном масштабе. Да, тут же подтвердил порядок, решение упорядочить пустоту не было спонтанным. Потомки древних творцов должны были соту за сотой отвоевывать жизненное пространство и последовательно активировать более сложные и глобальные элементы защиты. Ну, а что получилось в итоге, ты видишь. Пустота нашла способ обойти навязанные правила Но из-за своих манипуляций она стала уязвима. Потенциал хранителей не безграничен. «Ты не совсем прав. Творец уязвим для врагов куда больше, нежели хранители. В плане силовых методов борьбы он полностью зависит от своих соратников, тогда как такие уникальные хранители, как ты или властелин, обладают огромной разрушительной силой». Я почувствовал, что уперся в потолок развития хранителя. «Значит, по силе мы с властелином примерно равны?» «Да» но в схватке далеко не всегда побеждает самый сильный. Кому как не тебе знать это, ведь ты уже смог однажды помешать планам властелина. Боюсь, если бы он захватил Альфу, то от нашей соты сейчас остались бы одни руины. Но мне не удалось его уничтожить, скривившись, ответил я, когда перед глазами всплыла картинка того давнего боя. «А ты подумай!» «Что бы произошло в случае твоей победы?» — предложил Порядок. «Властелин отправил бы другую частичку своей сущности в неизвестном направлении, и узнать, где она находится, было бы уже невозможно», — догадался, куда направляет ход моих мыслей Творец. «Да, Кирилл, ты сделал гораздо больше, чем мог совершить простой смертный. Законы Вселенной не одинаковы для всех». Чем больше силы набирает сущность, тем больше ограничений на нее накладывают. У обычного человека зачастую гораздо больше вариантов и возможностей, чем у Бога. Так смертные могут проникнуть в ключевые миры, преодолевать барьеры между сотами, добывать на территории врага уникальную информацию и делать еще много вещей, недоступных хранителю. Тут порядок совершенно прав. Смертным открыто множество путей и дорог. Но есть одно основное ограничение. Они должны все делать самостоятельно. Принцип «никакой халявы» работает всегда. Одной из причин моего прямого невмешательства в судьбу людей является этот принцип. Мне ничего не стоило откопать в инфосете чертежи плазменных орудий, лазерных установок большой мощности, снабдить человечество всем необходимым для победы над демонами и скорейшего выхода к звездам, и даже поделиться технологией прокола пространства для мгновенных перемещений по космосу. Вот только это будет не их достижение». Такое вмешательство не останется без последствий и рикошетом ударит по самим же людям, с той стороны, с которой не ждешь. Да и хранителю это аукнется. Смертным можно и нужно помогать, но основную работу по своему становлению и развитию науки они должны делать сами. Именно поэтому я отправил на Землю десант титанов, не снабдив их никаким оружием. Им предстоит пользоваться только тем, до чего додумались люди. Вернуться на Землю захотели многие, прежде всего бойцы физики. Для магов лишиться способностей — это очень серьезный удар, но решать все проблемы за счет титанов я посчитал неправильным и отобрал пять тысяч опытных бойцов. Они усилят армию людей, поделятся опытом, станут обучать технике ведения боя. Но я что-то отвлекся. Интуиция подсказывает мне, что при любом раскладе мы больше не увидимся. А я привык доверять своему внутреннему чутью. Я должен знать что-то еще об уделе Творца. У меня была встреча с тенью своего предшественника. Так он сообщил мне о разговоре с порядком, который не верил, что его адепт готов к такой роли. Будут комментарии по поводу моей скромной персоны? После моих слов порядок немного нахмурился, но продолжился в том же дружелюбном тоне. «Я думаю, ты и сам все прекрасно понимаешь. Из бойцов в основном получаются творцы минус. Слишком специфическая у вас энергетика. Для созидания требуется определенный склад характера, который выковывается миллиардами лет практики». «Обидно, но порядок прав». Я слишком быстро взлетел, воспользовавшись уникальными стечениями обстоятельств. Такое ощущение, что сама Вселенная приложила к этому руки, выковав из меня оружие, которое должно выполнить одну единственную задачу, а потом... И действительно, я как-то не задумывался. А что будет потом? Меня спишут в утиль за ненадобностью? Мало ли что может натворить, по сути, ребенок, в руки которого попала чуть ли не атомная бомба. «У меня будет выбор?» — сглотнув образовавшийся ком, задал я следующий вопрос. «Выбор есть всегда, даже в тех случаях, когда он не очевиден». Снова эти туманные фразочки и никакой конкретики. У меня появилось стойкое ощущение, что меня используют в темную. «Вроде есть возможность заглянуть в будущее, но на это не хватает времени. Да и дальше развилки все равно ничего не видно. А все основные события будут разворачиваться именно там. Порядок явно знает больше, чем говорит». «Это все, что ты можешь сказать своему адепту перед началом похода, от которого зависит судьба Вселенной. Выбор есть всегда?» — грустно усмехнулся я. «А тебе как-то помогут пафосные слова, что все мы будем надеяться на победу и встретим героев со всеми почестями», — ввернул мне ухмылку порядок. «Да, я знаю о властелине гораздо меньше тебя. Ты это хотел услышать? Всезнающий, мудрый и бла-бла-бла творец понятий не имеет». Что вас ждет в убежище самой опасной сущности во Вселенной? Вот это другой разговор, — улыбнулся я. Так бы сразу и сказал, а то все эти туманные фразочки. Зачем нагонял туману? Надо держать марку. Один раз дашь слабину, так вы же потом на шею сядете. Уже совершенно другим, неофициальным тоном продолжил порядок. Но порассуждать о защитных мерах, которые предпринял властелин, мы ведь сможем. Чисто гипотетически. Как бы ты обезопасил себя от вторжения извне? Можно и порассуждать, — согласился порядок. Самое главное — отрезать властелину пути к бегству. Он наверняка предусмотрел множество лазеек, чтобы улизнуть. С этим проблем не будет. Сфера, настроенная определенным образом, блокирует возможности пространственных прыжков. Энергопотребление у такой функции огромное, так что придется отключать компрессию времени внутри, но запасов энергии должно хватить. «Одной проблемой меньше», — повеселил Порядок. «Даже мне неизвестны все возможности сферы, и, пожалуй, это даже хорошо». Меньше искушения воспользоваться ее возможностями. Второй, не менее важный вопрос – это фактор неожиданности. Как по мне, не стоит на него рассчитывать. Уж что-что, а систему дальнего обнаружения властелин внедрил обязательно. Я бы вообще пошел по принципу сот и сделал всего несколько входных точек, на которых установил бы серьезные укрепления». Так что, скорее всего, вам придется пробиваться с боем. На другой расклад мы и не рассчитываем. Если мы высадимся на местности без серьезных дебафов, то я сильно удивлюсь. Но мы сделали огромный запас благословений, должно хватить. Боюсь, одними дебафами ваши проблемы не ограничатся». Творец на локальном участке Вселенной может заставить служить себе даже физические законы, и пустота наверняка сделала это, прежде чем переродиться во властелина. Ну, и не стоит забывать о множествах порабощенных, а потом и уничтоженных миров. Мы так и не смогли выяснить, откуда приходят охотники, для создания таких исполинов нужно очень много энергии. Боюсь, что властелин перенес процесс репликации этих тварей именно в убежище, а потом рассылает их по всей вселенной. Да, я помню о коллекции способностей, которые использовала частичка сущности властелина еще в Альфе, и уверен, что у него еще немало козырей в рукавах. Но вот намек по поводу охотников мне не понравился. Я видел, как происходит репликация ксеноморфов. «Донором выступает самая сильная тварь. Если молодые особи охотников достигли почти семитысячного уровня, то какой же мощью должен обладать сильнейший охотник?» «А у тебя нет никого посильнее золотых колоссов?» Только сейчас, осознав масштаб возможной проблемы, нервно сглотнув, в шутку поинтересовался я. «Я уж думал, что ты не спросишь», — лукаво улыбнувшись, ответил порядок. «У меня есть для тебя сюрприз. Прототипное устройство, которое я сконструировал очень давно, но так и не пустил в серию из-за совершенно дикого потребления энергии, уменьшить которое оказалось невозможно. Но для тебя это не будет проблемой. Пришлось внести некоторые изменения, чтобы подарок получился более личным. Надеюсь, тебе понравится». Творец протянул мне фигурку белого волка на серебристой цепочке. Она была сделана из очень странного материала, который светился изнутри, и невероятно детализированной. Мое сердце забилось с бешеной скоростью. Я не спутаю этого волка ни с одним другим. Энергетический фамильяр. Внимание! Фамильяр живет за счет энергии владельца. Перед активацией вам необходимо выделить фамильяру определенный процент доступной вам энергии. От этого будет зависеть его сила. Особо не раздумывая, назначил 5% от своего резерва. Потом можно будет перенастроить. Сейчас главное убедиться, что это не сон. Фигурка волка в моих руках ярко вспыхнула. И в следующую секунду в двух шагах от меня появился страх. Мой Пэт не был похож на свой белоснежный с остальным отливом прототип из альфы. Волк полностью состоит из жидкого, красно-оранжевого пламени. А его силуэт объят языками огня, которые отчетливо видны на фоне непроглядного мрака космоса. Страх неподвижно замер и, немного наклонив голову в сторону, совсем как при нашей первой встрече, внимательно смотрел на меня. Дружище! «Это действительно ты?» — прошептал я и, осторожно протянув руку вперед, попытался коснуться головы волка. Послышался предупредительный рык, а пламя вокруг фамильяра полыхнуло сильнее. «Неужели он не узнает меня? Не мудрено, ведь прошло очень много времени». «Я не причиню тебе вреда», — повторил я фразу из такого далекого прошлого и, сделав шаг вперед, коснулся головы страха. Фамильяр позволил к себе прикоснуться, но он все еще настороженно рычал. От него исходило приятное тепло моей родной стихии, и это тепло придало мне сил. Я сгробастал его морду обеими руками и, посмотрев в глаза друга, произнес. «Это я, страх! Прости, что исчез так надолго! Не представляю, что тебе пришлось пережить, но теперь мы снова вместе!» И это уже никогда не изменится. мои щеки коснулся обжигающий горячий язык страха, а в следующую секунду волк вдвое увеличился в размерах и шутливо набросился на меня, стремясь завалить на траву. А потом он обрушил на меня такой поток разнообразных эмоций, что мне стало не по себе. Тут была и грусть, что хозяин пропал, и боль, которую он испытывал, сражаясь с полчищами проклятых тварей в попытках меня отыскать. И тоска, прожитая в одиночестве жизни. И холод вселенской пустоты, в которой он пребывал все это время. И невероятная радость встречи с другом. Страх тявкал и вилял хвостом, словно разбаловавшийся маленький щенок. Сформировав в руке небольшой огненный шар, немного подправил его структуру и с силой бросил в сторону. Страх, вступая по космической пустоте, помчался вслед за шаром, чтобы вернуть его хозяину. При этом Пэт громко и счастливо лаял. «Спасибо. Я все же нашел в себе силы оторвать взгляд от своего Пэта и поблагодарить в порядке. Но как это возможно?» «У творцов есть свои секреты», — довольный моей реакцией ответил Порядок. Потенциал развития энергетических фамильяров зависит от потенциала хозяина. Они встраиваются в энергоструктуру хозяина и становятся ее неотъемлемой частью. Чем больше энергии ты выделяешь своему фамильяру, тем сильнее он становится. Но в это же самое время хранитель пропорционально слабеет. После этих слов порядок очень выразительно посмотрел на сферу времени, но я и так давно догадался, какой именно подарок он мне сделал. По сути, он увеличил мою силу ровно вдвое. Благодаря сфере времени я могу передать страху 99% своего энергетического потенциала, а потом мгновенно восполнить свой резерв за счет накопителей сферы. В итоге получатся две сущности, лишь немного уступающие по могуществу молодым творцам, но лишенные их ограничений. «А других фамильяров у тебя нет?» — без особой надежды спросил я. «Прототип существует в единственном экземпляре, который я мысленно посылал в разные стороны», — ответил Порядок. А для изготовления новых нужно очень много времени, даже для меня. Уж больно сложны они, да и требуют уникальных ингредиентов, достать которые очень трудно. Одна основа из белого оникса чего стоит? Этот материал получается достать крайне редко. Он образуется при уникальных стечениях обстоятельств, когда хаотический оникс попадает в руки смертных, которые из поколения в поколение должны напитывать его своей энергией. Причем от качества этой энергии очень многое зависит. Я подумал, что решение оставить амулет старшему сыну Сашке было очень верным решением. Уж в стартовых я уверен. Они напитают оникс нужной энергией. И тогда появится возможность создать еще одного фамильяра. «Пора прощаться», — нехотя произнес я. Пока мы говорили, все группы прокачки покинули Хроунтаун. В городе остались лишь те, кто отправляются с нами. Тебе нужно руководить обороной наших рубежей, а я хочу провести оставшееся до начала рейда время в кругу семьи и друзей. Ты прав, Кирилл. Ты сделал для нас очень многое. Иди вперед и не оглядывайся. Мы выстоим, чего бы это ни стоило. «Я верю, что в нужный момент ты сделаешь правильный выбор». Порядок крепко пожал мне руку и, отдав воинское приветствие, растаял в воздухе. «Ну что, страх? Пошли домой?» «Мне не терпится взглянуть на лица друзей, когда они тебя увидят».